Глава тридцать пятая. «Эления». «Не думала, что здесь будет столько постояльцев. Машина моего жениха, не жениха, стремительно опускается на припорошенную снегом площадку. И одновременно с нами паркуется еще несколько аэрокаров. Найти свободное место удается не сразу. Элитные машины пестрой лентой оплетают гостиничный комплекс» концентрируясь в предназначенных для парковки зонах. Что сказать, это место пользуется популярностью в определенных кругах. Ксанар ловит мой, подозревая, что слегка встревоженный взгляд, и спешит добавить. Не волнуйся, здесь кто попал и не остановится. Хозяева Лари Улья больше всего ценят приватность своих постояльцев. Здесь ты не встретишь ни одного репортера. Тогда мне стоит перебраться сюда на постоянное место жительства, шучу я. Как заворожённое, разглядывая место, где любят собираться самые сливки гроссорской элиты. Видимо, любят очень сильно, раз сезон едва успел начаться, а они уже тут как тут. Те, кому нравится менять обстановку и кататься на лыжах и сноубордах. Очень надеюсь, что меня минует неожиданной встречи. Например, с Трией сивилой или еще с кем-нибудь, с кем мне однозначно пересекаться не следует. Впрочем, отдых и сонор-гранор-хорос — понятия несовместимые. Не могу представить этого высшего, беззаботно катающимся на лыжах в разгар предвыборной кампании и подготовки к свадьбе. Ну а Фелисия без жениха вряд ли будет разъезжать по курортам. Она ведь тоже вся в предсвадебных хлопотах. Так что все в порядке. Успокаиваемся. «Расслабляемся и настраиваемся на два приятных дня в обществе жениха, не жениха». Он все-таки убедил меня надеть колечко, хотя я по-прежнему ощущала его на себе, как какое-то инородное тело. И тем не менее согласилась. Сдалась, как сдавалась всегда под натиском Ксанара Хороса. С такими успехами не успею я опомниться, как действительно выскочу за него замуж. Выскочу и продолжу удивляться, но ну как могла в такое вляпаться? Но не вляпываться в отношения с Ксаном у меня почему-то не получается. Как прошло собеседование? Меня приняли. Делюсь своей радостью с Высшим. И предложили хорошую зарплату. Пришлось, правда, немного поизворачиваться, объясняя, почему я больше не веду свадьбу с Анариной Сольт. Но в целом всё закончилось хорошо. В понедельник начинаю работать. «Рад за тебя», — улыбается Высший и выходит из машины. «Кстати, слышала, что стало с тем другим агентством, в котором ты раньше работала?» Он подает мне руку и помогает выбраться из аэрокара. «Как же оно называлось?» «Фелисидат?» «Стоило мне только высунуться наружу, как я тут же начинаю ежиться. Не то от воспоминания о детище Кришон, не то от царящего в горах холода». В кадресе не бывает минусовой температуры. Даже зимой. В столице в это время обычно очень промозгло, а здесь щеки сразу же начинает кусать сильный мороз. И вокруг белым-бело. Столько снега, что у меня уже руки чешутся. И ноги тоже. Скорее нацепить лыжи и пролететь с ветерком по трассе. Вниз, с горной вершины. Снова испытать это неописуемое и ни с чем не сравнимое ощущение свободы, Уже и забыла, когда в последний раз чувствовала нечто подобное. «Оно самое», — кивает тёмный и продолжает, увлекая меня за собой к парадному входу шестизвёздочного отеля. На днях его закрыли. В новостях слышал. Его хозяйка вроде что-то с налогами нахимичила. Теперь будут разбираться. Надо же. Действительно химичила. Впрочем, скрешон станется или это прилетел ответный удар от Гаррэнера Хороса. С Хайми я списывалась несколько дней назад, но он ни словом не обмолвился о том, что агентство закрыли. Наверное, потому что сам не в курсе. С недавних пор он там больше не работает, уволился, чтобы вплотную заняться своим стартапом. Не то вместе с каким-то родственником, не то с давним приятелем. Нужно будет всё-таки как-нибудь вместе поужинать порасспрашивать о его новом начинании и, наконец, познакомиться с его пассией. Сейчас в номер и сразу на трассы. Набрасывает план нашего субботнего утра высший. И я с улыбкой киваю, продолжая любоваться теперь уже внутренним убранством Ларри Улья. Здесь очень уютно. Много света, резная, сделанная под старину деревянная мебель, толстые ковры и высоченные потолки. Кажется, у меня даже голова начинает кружиться, когда я её на миг запрокидываю. Повсюду, куда ни глянь, живые растения и небольшие диванчики, некоторые из которых заняты постояльцами. Мы сразу подходим к ресепшн, из-за которого нам улыбается симпатичная молодая девушка. Короткая регистрация, сканирование наших кодов, вживлённых в ладони, чтобы внести их в базу отеля и привязать к нашим номерам. Тогда не придется заморачиваться с ключ-картой, достаточно будет провести ладонью перед сканером. Приятного отдыха в Ларе Улья. С нами прощаются все с той же сахарной улыбкой. Поблагодарив девушку, мы направляемся к прозрачной капсуле лифта, способного вместить в себя как минимум две дюжины постояльцев, а заодно и их багаж. Наш багаж плывет на аэроносилках рядом с нами плавно проскальзывает в кабину лифта, и мы взлетаем на девятнадцатый этаж. Часть лифта выступает из здания, поэтому скучать, пока мчим наверх, не приходится. Чем выше поднимаемся, тем интереснее становится открывающаяся моим глазам панорама. Укрытые снегом склоны, сверкающие на солнце, чистое, почти прозрачное небо, без единого облачка, расчерченное темными линиями фаникулеров. Широкие трассы, по которым несутся похожие на разноцветные точки лыжники и сноубордисты. Ещё немного, и я начну подпрыгивать от нетерпения. Ну что, не жалеешь, что сюда прилетела? Пока нет. Уверен, лени это будет самый незабываемый отдых в твоей жизни. Меня одаривают очередной улыбкой самоуверенного хищника, а потом галантно сторонится, первый выпуская из лифта. Не тёмный, а прямо белый и пушистый лапочка. Вот только я по своему опыту знаю, что белых и пушистых лапочек среди тёмных не бывает. Двери наших номеров, разделённые широким коридором, располагаются друг напротив друга. Я прощаюсь с Хоросом, правда, ненадолго. Бегло осматриваю номер, просторный и светлый, в котором изящную мебель дополняет пушистое ковровое покрытие и развешенные на стенах черно-белые абстрактные картины. Закончив с осмотром, упаковываюсь в комбинезоны куртку, наношу на лицо толстый слой солнцезащитного крема, хватаю шапку с очками, влагонепроницаемые перчатки и, скользнув взглядом по зеркалу, выхожу из номера. Выхожу одновременно с Ксанером, который тоже уже успел переодеться и сейчас очень похож на профессионального спортсмена. Высокий, подтянутый, широкоплечий, а ещё заботливый, внимательный, красивый. В общем, мечта, а не мужчина. Вот только я так и не смогла заставить себя о нём мечтать. Теперь я точно тебя не потеряю. Улыбаюсь своему как бы жениху и слышу за спиной щелчок захлопнувшейся двери. А у тебя разве были на этот счёт сомнения, малыш? Руки тёмного ложатся мне на бёдра. Я не про это смутившись опускаю взгляд а про твою ярко красную куртку не заметить тебя в ней будет сложно и мне рядом с таким мужчиной будет непросто остаться незамеченной зато ты имеешь все шансы потеряться лени вся белая ни единого яркого пятнышка меня легонько целует в самый кончик носа но потом к счастью отпускают на волю ну то есть позволяют самой идти по коридору они ведут держа за руку как если бы мы были парой. Хоть по большому счёту мы ведь всё ещё и являемся парой, по крайней мере, в глазах окружающих. Помолвку никто не отменял. Прилетели мы сюда. Вместе, так что... Успокаивало одно. Ксанар дал слово, что если ничего не получится, мы разойдёмся, и я очень надеюсь, что он его сдержит. ну как это ни одного? Возмущаюсь шутливо и трясу перед лицом Высшего своей ярко-оранжевой шапкой. Чем тебе неяркое пятнышко?» «Милый помпончик», — улыбается в ответ Хорос. «Лыжи мы арендуем там же, в Лариулье, после чего загружаемся в аэрокар и летим на красную трассу. Я пыталась убедить Тёмного, что катаюсь вполне неплохо и даже лучше, чем неплохо, а значит, запросто смогу одолеть и Чёрную, но он ничего не захотел слушать. «Начнём с красной, а там посмотрим». «Но я ведь не маленький ребёнок». «Нет, но я отвечаю за твою безопасность. Если с тобой что-нибудь случится, мне голову открутят». «Кто открутит?» Вопросительно смотрю на Ксанера. А он продолжает смотреть на аэротрассу, не сводя с неё взгляда. «В первую очередь твоя няня или тот же Хайми. Ты говорила, вы помирились?» Мы как-то незаметно переключаемся на Лосану. А потом на моё окружение в целом. Я признаюсь, что в кадресе у меня так и не появилось близких подруг. Вернее, есть одна — Дина. И вот ещё Хайми. Ну и ещё парочка, можно сказать, приятельниц, с которыми я раньше время от времени встречалась. Разговор о друзьях напоминает мне о друге Ксана, теперь уже явно бывшем. Главное, что выжившим. Так и не расскажешь что стало с мединой хорас пожимает плечами да не о чем тут рассказывать я попугал его немного ну ладно может не немного слегка увлекся что здесь такого и чем закончилось это твое слегка увлекся Спрашиваю осторожно ты сделал ему больно опять же если и сделал то не сильно ничего серьезного поймав мой взгляд С усмешкой заверяет высший, а потом также беззаботно добавляет. «Ничего такого, с чем не могла бы справиться регенерационная капсула». «Так регенерационные капсулы, бывает, и конечности наращивают», — «успокоил» называется. Усмешка слетает с его лица, и он спрашивает серьезно и даже как-то напряженно. Память вернулась. При этом его пальцы с силой сжимаются вокруг руля. И мне даже кажется, что тот вот-вот не выдержит, разломается надвое или пылью осыплется на колени Высшего. «Пару недель назад», — киваю я, а потом вздыхаю. Не самые приятные оказались воспоминания, но бывало и хуже. «Хуже?» — Хорос хмурится. «Я хотела сказать, могло быть и хуже». Спешу поправиться, ругая себя за неосторожные слова, Но, к счастью, вы вовремя появились и спасли меня. Благо, эта щекотливая тема сворачивается сама собой, когда мы подлетаем к парковке возле большого двухэтажного ресторана. Здесь же находится подъемник на красную трассу. Людей действительно много, даже представить страшно, что здесь будет твориться в разгар сезона. «Выпьем, Брула», — предлагает темный, бросая взгляд на здание ресторана. «Лучше сначала пару раз спустимся». В нетерпении отвечаю я. Мне действительно не терпится подняться. Когда-то я обожала кататься на лыжах, и сейчас мне безумно хочется снова испытать все те ощущения, что рождает внутри стремительный спуск с крутой вершины. Радость, восторг, кайф и адреналин. Ксанар как будто знал, куда стоит меня отвезти. Тогда лыжи в руки и вперёд. Тёмный надевает очки, берёт свои и мои лыжи, И направляется к подъемнику я иду за ним вдыхаю полной грудью свежий морозный воздух наслаждаясь красивейшей природой темные сосны на светлом фоне небесная лазурь растянувшаяся над линией горизонта под ногами поскрипывает и блестит снег отражая солнечные лучи от чегого я даже в очках щурюсь и считаю минуты когда окажусь наверху а поднявшись на вершину горы сразу же Едва успев надеть лыжи, срываюсь с нее, впервые за долгое время снова ощущая себя беззаботной и счастливой. Такой, какой я была до смерти родителей, до знакомства с Валаром и появления в моей жизни Литы. В отель мы возвращаемся в полуживом состоянии. По крайней мере, я так точно еле ноги переставляю. Ксанр еще ничего, выглядит более-менее бодро после нескольких часов на лыжах а потом ещё парочки на сноуборде. А у меня всё тело страшно ломит. Голодная, заботливо спрашивает Хорас. Разве покойники чувствуют голод? Я со стоном выбираюсь из аэрокара и тут же начинаю искать взглядом какую-нибудь скамейку, ступеньку или хотя бы хоть что-то, на что я могла бы опуститься. Увы, ничего подходящего поблизости не просматривается. Разве что в сугроб рухнуть. Ведь он такой мягкий, пушистый, манящий. А моему телу сейчас просто жизненно необходимо что-нибудь мягкое и пушистое. «Тебя понести, малыш», — интересуется тёмный. Причём спрашивает на полном серьёзе. И я спешу его заверить, что я в норме, в форме и вообще в состоянии сама доползти до лифта. Не хватало ещё заявиться в отель на руках у высшего. Пусть здесь нет журналистов, Зато какому-нибудь ретивому постояльцу никто не помешает снять интригующее видео, а потом закинуть его в сеть. Потерпишь до ужина? Или сейчас перекусим? Ксанар явно не собирается выпадать из образа идеального мужчины. Лучше я просто в номере полежу. Отвечаю и болезненно морщусь, чувствуя, как острая боль простреливает поясницу. «И вот чем, скажите, пожалуйста, я думала?» когда давала себе такие нагрузки. Сто лет спортом не занималась и сразу бросилась показывать чудеса на виражах. Чует мое сердце, завтра не будет никаких катаний. Да я банально с кровати не смогу подняться. «Нет, в номере ты точно лежать не будешь», категорически заявляет темный. И пока я ищу в себе силы удивиться, он со искушающими нотками в голосе добавляет «Сейчас отправишься в спа», и через пару часов будешь как новенькая. Очень в этом сомневаюсь, скептически хмыкаю я. Вот увидишь, Лен, загадочно улыбается Высший, здесь массажисты творят чудеса. Вместо того, чтобы позволить мне завалиться на кровать до завтрашнего утра, Ксанар поднимается со мной на восьмой этаж, на котором расположен спа-центр Ла Риулья и вручает меня как подарок его улыбающейся сотруднице. «Следуйте за мной», — мягко произносит девушка. Двери из матового стекла разъезжаются в стороны. Обернувшись, я благодарю Ксанара одними губами. Звуки из себя выдавливать тоже почему-то не получается. И следую за манерной красавицей, облачённой в облегающее светло-серое платье. Начнём с расслабляющего массажа и шоколадных обёртываний. При слове «шоколад» я немного оживаю и оставшиеся до раздевалки метры преодолеваю почти в одном темпе с девушкой. Когда будете готовы, приложите ладонь к сканеру. И за вами придут, чтобы проводить в массажную зону. Спасибо. Благодарю ее и захожу в раздевалку. В небольшой комнате, отгороженной от окружающего мира все теми же матовыми стеклами, меня уже ждет горячий душ который я принимаю, едва не постановая от удовольствия. Затем с не меньшим удовольствием закутываюсь в махровый халат и, слегка подсушив волосы, собираю их в небрежный хвост. В спа приятная расслабляющая атмосфера. Теплый влажный воздух пахнет благовониями, откуда-то сверху льется тихая музыка, журчит вода, и этот звук переплетается с птичьим щебетом. Порефлексировав несколько минут перед своим отражением, стоит прикоснуться к любой из стен, как те становятся зеркальными, я прикладываю ладонь к сканеру, а оказавшись в руках еще одной улыбчивой девушки в сером платье, иду на сеанс массажа. Спустя где-то час я понимаю, насколько Хоррес был прав. Болезненные ощущения быстро проходят, и оставшиеся до конца процедуры время я кайфую от прикосновений массажистки чувствуя себя новой, совершенно новой Еленеей. Обертывания шоколадом помогают немного взбодриться, а бокальчик Шнайса в тандеме с экзотическими фруктами непрозрачно намекает, что я в раю. Советую посетить наши сауны и бассейны. После сеанса обертываний говорит мне девушка, обмазывавшая меня шоколадом. Спасибо, обязательно и туда загляну. Плескаться в бассейне в одном бикини, светя крыльями, я не собираюсь. Но ничего не имею против того, чтобы поваляться в шезлонге с бокальчиком игристого напитка и еще немного понаслаждаться расслабляющей атмосферой этого сказочного места. Чувствуя во всем теле небывалую легкость, перехожу в зону бассейнов. Свет здесь приглушен, и в голубоватых отблесках вода кажется покрытой глянцем. Я уже подумываю растянуться на кровати с водяным матрасом, когда мое внимание привлекает мужчина. «Темный», — подсказывает внутренний голос. Он и еще две девушки, потягивающие в креслах коктейли, единственные, кого я замечаю возле бассейнов. Мужчина стоит ко мне спиной, поэтому я не вижу его лица. Нас разделяют несколько метров и пальма, за которую я сама не знаю зачем прячусь. Возможно, полумрак сыграл со мной злую шутку, но мне кажется, что это Хорос. Не Ксанар, а тот другой темный. Вот он скидывает халат и, не обращая внимания на девиц, жадными взглядами пожирающих его мускулистую фигуру, ныряет в воду. Я понятия не имею, он это или, может, просто разыгралось воображение, но проверять, что же это все-таки на самом деле, у меня нет ни малейшего желания. Бесшумно отступаю назад, прячусь, надеясь скорее добраться до заветных створок, а, выскочив в коридор, несусь в раздевалку, умоляя богов и йоргов, чтобы это был кто угодно, но только не Гаронер Хорос.